Глава 51. Ниф. «Нам следует покинуть это место», — сказал Аластер, «пока я мерила шагами библиотеку». Вэлл сидела в кресле, подперев ботинками угловой столик. Она лениво листала одну из книг по истории. Время от времени она добывала нам крупицу информации. Например, сто лет назад король по имени Бран отправил шпиона в Альбирию. Он днями наблюдал за Тейном с помощью прорехи в стене, прежде чем решить, что дочь звезд еще не родилась. Так продолжалось и дальше. На протяжении веков люди Таловина ждали появления той, кто спасет их всех. По крайней мере, так они говорили. Меня изрядно бесило, что они игнорируют происходящее сейчас, а все потому, что у Тессы Бэрон не было пары крыльев, или чего-то еще нелепого в этом роде. Они были трусами. И все же мы нуждались в них. «Мы не можем вернуться в Весер без союза со смертными», огрызнулась Яна Аластера, хотя он ни в чем не был виноват. Он чертовски старался, как и я. Более того, как и Вэл. Но люди Таловина не захотели выслушать даже ее мольбы. Мольбы такого же смертного, как и они сами. «Мы получили то, зачем пришли, информацию. Мы пришли сюда, чтобы узнать, как изгнать богов», — я прищелкнула языком, продолжая расхаживать по комнате. «Все, что они нам поведали, это какое-то древнее пророчество, в котором крылатая девушка спасает этот мир от истребления. И это, скорее всего, Тесса». Я замедлила шаг и остановилась, пытаясь справиться с гневом. «Но что, если они правы, Алластер? Что, если она сделает неправильный выбор? Я не буду отрицать, что она особенная, но она никогда не проявляла ни малейшего намека на ту самую магию. Она просто сильная. Этого недостаточно». «Это неправда», — Вэлл опустила книгу. «Однажды, когда Тесса была ребенком, она убила демона тьмы». И она вытащила нас обеих на край разлома, держась за веревку только лишь одной рукой. Она убила демона тьмы, когда была лишь ребенком? Да, мне казалось, ты знаешь, это ужасная травма для Тессы. Ее разум заблокировал воспоминания об этом дне, потому что она не могла справиться с пережитым. Но потом она вспомнила, когда была с вами охотить за Абероном. Я подошла к столу и села напротив нее. Она убила еще одного, когда была с нами, мечом. Вэл только усмехнулась, в ее глазах сверкнули искорки. В первый раз у нее не было меча. Ее ублюдок-отец не оставил ей ничего, напоминающего оружие. Ей пришлось использовать лишь свои, черт возьми, руки. «Смерть от прикосновения», — пробормотала я, чувствуя, как учащается сердцебиение. Сила Андромеды. Честно говоря, я думала, ты знаешь. Все это путешествие было столь сумбурным. Я снова вскочила со стула, не в силах сдерживать свою безумную энергию так, чтобы оставаться на одном месте дольше, чем на мгновение. Мы должны рассказать королю. Если что-то и убедит его, что Тесса на правильном пути, так именно это. «Да уж», Вэлл вздохнула и откинулась на спинку стула. «Я уже говорила ему об этом, когда он проводил для меня экскурсию по территории замка. Этого недостаточно». Он сказал что-то об острие ножа. «Тесса должна сделать какой-то выбор, и мы будем знать, что она его сделала, как только за ее спиной раскроются крылья». Он настаивал на том, что у дочери звезд будут крылья, а концы перьев – Будут цвета сапфиров, а не алыми, как оникс. Лезвие ножа? нахмурившись, переспросил Аластер. Мне так и не стало ясно, пожала плечами Вэл. Я уверена, что она сделает все, что нужно. Через приоткрытое окно стали доноситься радостные крики с улиц. Вэл приподнялась с сиденья, чтобы взглянуть в окно, и солнце залило ее лицо теплым мягким светом. Она слегка улыбнулась, склонив голову на бок. «Что происходит?» Я присоединилась к ней у окна и посмотрела вниз, на толпу. Сотни людей забили улицы, царило радостное оживление. Они танцевали, прыгали и подбрасывали в воздух конфетти. Охваченная любопытством, я полностью распахнула окно и высунула голову наружу. «Эй!» — крикнула я им вниз. Женщина с сапфировыми лентами в золотистых волосах подняла на меня глаза и просияла. «Разве это не чудесно?» «Что чудесно? Что вы празднуете?» Она покачала головой и рассмеялась. «Вы еще не слышали?» «Очевидно, нет», — сказала я, начиная немного раздражаться. «Если бы я знала, то не спрашивала бы об этом, не так ли?» «Дочь звезд! Она реальна!» Голос женщины был заглушен новым взрывом одобрительных возгласов. Затаив дыхание, я вернулась в библиотеку и встретилась взглядом с Вэлл. «Ты это слышала?» — прошептала она. «Они говорят о Тессе». Алластер пересек комнату и посмотрел вниз на толпу. Я могла поклясться, что в его глазах стояли слезы. «Маленькая голубка сделала это! Она, черт возьми, сделала это!» Дверь библиотеки внезапно распахнулась, ударившись о стену. Король Таловина вошел внутрь, сопровождаемый своей вездесущей охраной. Но на этот раз он не смотрел на нас с подозрением и страхом. Он буквально сиял, словно звезды, которым он так усердно молился каждую ночь. «Мы получили весточку из эсера», — сказал он приглушенным голосом, как будто едва мог говорить. «Наши шпионы!» «Ваши шпионы?» Я не могла удержаться от вопроса. «Вы хотите сказать, что отправили кого-то из своих людей следить за Эсером, не сообщив нам?» «Они уже были там. Они всегда были там. Но это сейчас не столь важно. Это уже не имеет значения. Враг организовал нападение на Дубнос». «Что?» Крик Алластера был столь громким и свирепым, что король Таловина подпрыгнул. Я положила дрожащую руку на его плечо и попыталась подавить свои эмоции. Нападение на Дубнас было ужасным известием, но люди на улицах не праздновали бы в случае поражения. Они не стали бы отмечать конец существования еще одного королевства Фейри, не так ли? Король быстро продолжил. «Но Дубнас выстоял!» Благодаря дочери звезд она спасла город. Благодаря Тессе? спросила Вэл, и дрожь в голосе выдала ее эмоции. Она спасла Дубнас. Именно так даже король выглядел взволнованным. Он смахнул слезинку со своей румяной щеки и просиял. А эти чертовы крылья? спросил Аластер, теперь вы в конце концов собираетесь признать, что они ей вовсе не нужны? Ее видели парящие над крепостной стеной на своих огромных, великолепных крыльях. Она обрушила свою неистовую силу на врага. Кончики ее крыльев были цвета благородного сапфира. Вэл ахнула и повернулась ко мне. «Нам нужно возвращаться. Сейчас. Я буду ей нужна». «Мы отправимся немедленно», — кивнула я и повернулась к королю. «Так ведь?» «Потребуется некоторое время, чтобы подготовить корабли, но, конечно, я соберу армию и отправлю послание союзникам». Его глаза сверкнули, он расправил плечи. Остриё ножа ждало своего часа. Мы все ожидали в страхе. Но Тесса Бэрон решила остаться с Калином Деннером. Она не последовала за Андромедой. Вместо того, чтобы стать дочерью пыли, она станет дочерью звезд. Итак, «Время пришло, и мы будем сражаться на вашей стороне. Все сработало. В конце концов, мы спасем этот мир. Да прибудут с нами звезды». После того, как король покинул нас, Вэлл собрала книги, чтобы вернуть их на полки. В ее движениях чувствовалась некая тревога, а руки тряслись так сильно, что она чуть не уронила книги. «Тише, я все сделаю». Алластер устроился рядом с ней и высвободил книги из ее рук. Она одарила его благодарной улыбкой. Он направился к стеллажам. Переводя дыхание, я подошла к ней и осторожно положила руку ей на спину. Я просто хотела разделить с ней этот глоток спокойствия. Я хотела помочь ей прийти в себя. «С тобой все в порядке, Вэл тихо спросила я. Она резко сглотнула, ее горло дрогнуло, когда она повернулась ко мне. «Я беспокоюсь о Тессе. Я знаю, что король в восторге от того, что она использует свою силу. Она обрела крылья, но все это дастся ей нелегко. Я знаю ее лучше всех Нив. Она сильная, но не сможет справиться с этим в одиночку. Ей в целом не следует нести это бремя одной». «Она не одна», — мягко улыбнулась я. «У нее есть Кэл, и ее сестра, Торин и Финелла тоже там. Они присмотрят за ней». «Знаю», — кивнула она, — «наверное, ты права. Она в порядке, с ней все будет хорошо, просто... Она была рядом со мной, когда я была охвачена горем, которое было выше моих сил. Если бы ее не было рядом, если бы она не помогла мне...» Я бы не стояла здесь перед тобой. Ты понимаешь, о чем я? Мне кажется, да. И поэтому мне нужно быть с ней сейчас, на всякий случай. Может, я и не нужна ей. Но если это не так, я не хочу, чтобы нас разделяло целое море. Если бы король не согласился дать нам корабли, я бы украла один из них и плевать на последствия. «Ты просто нечто», — улыбнулась я. Твои волосы — точь в точь огонь, который горит в твоем сердце. — Ты хочешь сказать, что не поступило бы так же? — О, я бы точно так и сделала. Алластер уже спешил обратно к нам. — О книгах позаботились. Давайте соберем остальные вещи. Мне не терпится вернуться в Эссер. Обратно в земли Фейри, где нас всех подстерегала опасность. Перед нами нависала битва за мир. Но вместо страха меня охватил трепет. Я была рождена для этой битвы. Я ждала этого всю свою жизнь. «Вперед! Убьем этих богов!» сказала я с озорной улыбкой.